Глава девятая. Одного поля ягоды. Я увидела ее издали и сразу узнала. Высокая блондинка с немыслимой длины и красоты ногами стояла у входа в ресторан, нетерпеливо помахивая крохотной сумочкой на длинной цепочке, и озиралась по сторонам. Я прибавила шаг и помахала ей. Она сорвалась с места и в три прыжка оказалась рядом. «Дина Юрьевна!» выдохнула она. «Какая я тебе, Юрьевна? Просто Дина? Ну, здравствуй. Давай поцелуемся, что ли?» «Какая вы!» — удивленно проговорила она, когда мы троекратно расцеловались. «Какая!» — улыбнулась я. Она мне понравилась. Сразу видно, что иностранка. «Да, Господи, что за бред? Мне тут все говорят, ты иностранка!» «Я хотела сказать вам комплимент». А вот бабушка наверняка сказала это с ироническим осуждением, да? Совершенно верно, засмеялась я. Ну пошли, что мы тут стоим? Хорошо, что вы не опоздали, а то эти козлы, она кивнула в сторону швейцара и охранника, уже, по-моему, решили, что я путаны и жду клиентов. Они тебе что-то сказали? Да что вы, я бы им так сказала. Передо мной они, вежливо улыбнувшись, распахнули тяжелую дверь. Ах, сколько воспоминаний связано с этим зданием. Я ходила сюда еще со всем ребенком, с отцом и матерью, потом юной девушкой с Андреем. Внешне тут почти ничего не изменилось. Даже лампы на столах, казалось, были прежними. Изменилось только одно. Раньше тут всегда было очень много народу. А теперь, кроме нас, сестрой, не было ни души. Чрезвычайно любезные молодые официанты Сразу принялись в четыре руки за нами ухаживать. «Ты что-нибудь выпьешь?» — спросила я. «И, пожалуйста, говори мне ты». «Здорово. Тогда давай выпьем вроде как на брудершафт, только без дурацких поцелуев. И лучше всего водки». «Вы...» «То есть ты пьешь водку?» «Пью». «Послушай, а кто тебе дал мой телефон? Папа?» «Нет, я с ним не общаюсь. Это вышло случайно». «Одна моя знакомая работает в журнале, где главный редактор ваша подруга Антонина Бах. Вот она мне и сказала, что моя старшая сестра в Москве и дала ваш... твой телефон. Ой, может, не надо было говорить про нее? Ей влетит чего доброго? Наоборот, объявим благодарность. Мне все, и папа, и Мальвина». «Мальвина?» «Я бабушку всегда звала Мальвиной». «Дина, а как она тебя встретила, бабка?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, она обрадовалась, заплакала, обняла тебя?» «Или пафосно прижала к груди блудную внучку?» «Точно», — засмеялась я. «Даже что-то такое сказала про блудную внучку?» «Ну, а тебе сообщила, что ты настоящая красавица. Впрочем, все, кто тебя видел, так говорят. И папа тоже говорил, и Тося. Теперь вижу, не врали. Кстати, ты очень похожа на папу». «Говорят». «А ты и вправду на встречу одноклассников приехала?» «Правда. Тебе это интересно?» «А черт его знает!» — вдруг засомневалась я. Мне показалось, что интерес к этой встрече немного ослаб. «По-моему, чистейший маразм. Собираются старые люди и, как полные придурки, начинают вспоминать, как один другому подножку подставил, а третий подложил училке на стол кнопку. Что хорошего?» «Знаешь?» — засмеялась я. Может, ты и права, но я ведь уже приехала и не жалею. А поводом к приезду послужила именно эта встреча. Значит, в тот момент мне захотелось увидеть всех. А вы уже кого-то видели из своих? На ты, пожалуйста, напомнила я. Ах да, конечно. Да, двоих из класса уже видела. И как впечатление? Весьма отрадные. Правда? ей-богу. Ты думаешь, мы уже какие-то совсем замшелые инвалиды? Ну, на тебя, глядя, так не подумаешь. Ты еще классная. Ой, Дина, я так давно хотела с тобой познакомиться. В детстве столько о тебе слышала. Плохого? Ну, не то чтобы... Расскажи, интересно же. Ну, бабка что-то говорила в детстве, что у меня есть сестра за границей. Вышла замуж за иностранца, вильнула хвостом и обрубила все концы. В известном смысле так оно и было. Но я тогда мало на эту тему думала. А когда мне было уже лет десять, отец еще с нами жил, он вернулся из поездки в Париж, и я подслушала, как он маме рассказывал, что совершенно случайно встретил тебя в ресторане, что ты стала исключительно интересной женщиной, но холодной, закрытой, совершенно чужой, что он просто ума не мог приложить, как с тобой общаться и все такое. Ну, я тогда тебя в душе осудила. А через год папочка слинял от нас, и я вдруг поняла, что ты, наверное, тоже на него обиделась, как я. Я стала у мамы спрашивать. Она мне рассказала, что он к ней ушел не от твоей мамы, а от еще другой женщины. У них там вроде ребенок умер. Да, она, кстати, была очень милая. Ну, а бабушка как себя вела? Сначала вроде ничего. Брала меня на дачу на каникулы. Один раз съездила со мной в Париж к своей подруге на две недели. А я там все время смотрела по сторонам. Мне казалось, я обязательно встречу свою сестру. А ты вообще знала, что я существую? Узнала только, когда встретилась с отцом. У нас тогда и в самом деле возникла некоторая неловкость. Общаться было трудно. У меня создалось ощущение, что я чему-то помешала или, как говорили в юности, сломала ему кайф. Теперь тоже так говорят. Так что было дальше? Дальше? Бабка на год уехала в Зальцбург и в Вену. Обещала, что на каникулы обязательно меня туда пригласит. А сама я не вспомнила. Потом выяснилось, что папаша уже закрутился этой своей блядью. С какой блядью? Да с Аришей. И там уже ребеночек наметился, не до меня стало. Ничего, отольются коту мышки на слезке. У него от рогов голова скоро отвалится. «А ты почем знаешь?» «Да уж знаю!» Говорят, папочка даже сдавал анализы на ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве. «Да Денис похож на него, как две капли воды. За что купила, за то и продаю. А мне одна дама говорила, что видела его с тобой в театре года два назад. Было такое дело, только я пришла туда с подругой, а он был один. Мы и поговорили в антракте, как добрые знакомые». Он мне с большой грустью признался, что вы мало общаетесь. Его грусти надолго не хватает. Он жизнерадостный тип. Ну и слава богу. Вообще-то да. Дина, а мне моя мама говорила, что твою маму он свел в могилу. Это правда? Я тоже так думала. А теперь уже не думаешь? Не знаю. Понимаешь, Нелли, я ненавидела его и любила, и опять ненавидела». А вот вчера пообедала с ним вдвоем и поняла. Нет во мне ненависти, перегорела. Но и любви нет. Не могу так сказать, мне было его жалко. Он очень слабый человек, им вечно кто-то управляет. То мать, то какие-то бабы. Ни моя мама, ни Варя, ни твоя мама, видимо, не сумели взять его в руки. Он подсознательно именно таких и выбирал. Стремился к свободе. А вот попал к Арише, которая им управляет, и кажется счастлив. Это что, христианское всепрощение? Да нет, просто усталость и понимание того, что Горбатова могила исправит. Но в конце концов он наш отец. Он нас породил, и несмотря ни на что, нам совсем неплохо на этом свете, правда? Так давай за это и выпьем. Но это получится, что мы за него пьем? Ну и что? За него и выпьем. Пусть живет и радуется, пока может. Я теперь никому зла не желаю, а уж ему подавно. Он у нас красивый, талантливый, обаятельный. Ну, а недостатки есть у всех. Ладно, выпьем, пусть живет. Но я пока еще такой мудрости не набралась. Мне еще обидно за маму и за себя тоже. Еще позавчера мне тоже было обидно, а теперь нет. Они уже старые, Нелька. И отец, и бабка, пусть... «Расскажи лучше про свою маму», — попросила я. «А ты ее не знаешь, разве?» «Я видела ее раза два. Она была еще совсем молодая, очень застенчивая». «И я не помню, если честно. Мне тогда не до нее было». «Жалко, что ее сейчас нет в Москве. Я бы хотела вас познакомить. Бабка, наверное, говорила про нее гадости, что она ждет, не дождется наследства и все такое». Я засмеялась. «Ага, значит, говорила». Как ей не стыдно. Да мама вообще знать о них ничего не хочет. И потом, у мамы прекрасный муж, состоятельный человек. Просто они как-то встретились с бабкой на какой-то тусовке и разговорились. Она ведь раньше к маме хорошо относилась. Так вот, на бабке была шикарная брошка с изумрудами. Она ведь получила большое наследство от своей старшей сестры, которая, оказывается, жила в Португалии. Но этот факт всегда тщательно скрывали. Я ничего не знала. Так вот откуда эти драгоценности. Да, бабке целая шкатулка досталась. Ну, мама ей что-то про брошку сказала, красивый, мол. А бабка возьми и скажи. Эту брошку я оставлю твоей дочери. Мама скорбилась, потому что бабка не сказала моей внучке или Нелли, а как будто открестилась от меня, твоей дочери. А мама, вспыльчивая, но ну и сказала ей, что вообще-то мне не только брошка будет причитаться, ну, в наследство, просто со злости ляпнула. Ну, тут и пошло-поехало. Мне мама когда рассказала, я сразу решила, не возьму у них ни копейки, пусть подавятся своими изумрудами. Я сама себе заработаю или мужика с деньгами найду, но у них никогда и ни за что. Я вот тоже отказалась от сапфирового гарнитура. Засмеялась я. «Серьезно? Здорово! Мы с тобой одного поля ягоды!» Мы долго говорили, не могли наговориться. И во многих вопросах наши мнения удивительно совпадали. Странно, Нелли была всего на полтора года старше Майки, но гораздо взрослее, рассудительнее. Черт побери, а ведь у меня вполне могла быть такая дочь. Я тебя обязательно познакомлю с Майей и с Мурой,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 «Мне же Наташка говорила, что он тоже ваш одноклассник, да?» «Да». «Он тебе нравится?» «Да я его еще не видела». «И что, у них серьезный роман?» «Ну, он с ней спит. Это как, по-вашему, серьезный или нет?» «А по-вашему?» «По-нашему бывает всяко. Можно спать с парнем и ни во что это не ставить. А можно и чокнуться, вроде Златки». «Златка, значит, чокнулась?» «Ага. Она красивая».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 У нас сплошь и рядом бывают очень даже приличные с виду мужики, а на самом деле бандиты. Ну, они не обязательно сами участвуют в разборках, но их бизнес бандитский. Я сама не очень в этих вещах разбираюсь, если честно. Тут зимой ко мне клеился один. Так меня предупредили, имея в виду, это бандит. И что? Да он старый был для меня и вообще. Но потом его и вправду грохнули. «Убили?» — ахнула я. «Ну да, я тебе больше скажу», — она понизила голос. «Я не поручусь, что мамин муж не бандит. Не поручусь. Хоть и очень приличный мужик, маму любит, ко мне хорошо относится, оберегает». «Боже мой! У нас теперь разобраться трудно». «Да ладно, все не так страшно. Есть и нормальные предприниматели. Твой не обязательно бандит». «Он на какой машине ездит?» «На Саабе. А что?» — Живи спокойно. Саап не бандитская марка. — Господи! А какие марки бандитские? — Ну, Мерсы, Ауди, БМВ, Джипы, Гранд Чироки, например. А у самых крутых и Линкольны встречаются, и даже Бентли. — А твой отчим на чем ездит? — улыбнулась я. — На вольвешнике, как и папашка. — Ладно, оставим эту тему. — Скажи лучше, у тебя постоянный парень есть? — Был и весь вышел. Я ему дала под зад коленкой. Но давай сейчас на эту тему не будем, неинтересно. Я с сестрой встретилась, стоит ли говорить о всяком дерьме? Слушай, если у тебя с твоим претендентом что-то получится, и ты замуж за него выйдешь, то где будешь жить? В Москве или в своей бельгийской дыре? Ну, милая, так далеко я не заглядываю, засмеялась я. Лучше расскажи про Злату, какая она? Зачем тебе? Ты на Иванишина нацелилась, что ли? «Что за чепуха?» — притворно возмутилась я. «Просто интересно, какие у тебя подруги?» «Ну, у меня вообще-то много подруг, но Златка из самых близких. Она хорошая девка, только упертая и совершенно на этом не помешана. На все его спектакли бегает, все фильмы на видео пишет, а потом ночами смотрит». «А он хороший актер, как по-твоему?» «Ну, ничего, но есть не хуже». «Говорят, он стал очень красивый?» Красивый, да, но тоже есть не хуже. Домогаров, например, или Лазарев-младший. Мне лично больше всех Сидихин нравится. А маме певцов. А вообще лучше всех меньшиков. Это космос. Что значит космос? Ну ты что, утомленное солнцем не видела? Нет. С тобой все понятно. Там, где ты сейчас живешь, видак есть? Есть. Я тебе подборочку фильмов сделаю. Все узнаешь, всех увидишь, просветишься. У нас актеры мирового класса есть. Маковецкий, Машков, Миронов. Но для меня первый номер — Меньшиков. Гениальный артист. Твоему Иванишину и не снилось. А в театр сходить не хочешь? Хочу. Просто еще не успела. Столько всего. Ну, сегодня вечер у тебя занят. А завтра? Не знаю пока. Не занимай. Я тебя куда-нибудь свожу. Попробую в Ленком или к Фоменко. Так значит, в этой стране есть все-таки девушки, не помешанные на Иванишине. Это утешает. Но прошло уже больше суток, как мы расстались, а он не позвонил. Может, и к лучшему. У него от двадцатилетних девочек отбою нет, а у Рыжего, кажется, всего одна. И то 26 лет, что все-таки несколько ближе ко мне. Ты о чем задумалась? Прервал мои размышления голос сестры. Да так, не обращай внимания. Какая жалость, что у меня сейчас сессия. Я не смогу тебе много времени уделять. Ничего, ты приедешь ко мне в Бельгию, и мы пообщаемся. Ой, правда? Ты серьезно? Ты хочешь меня пригласить? Хочу. У меня большой дом. Поживешь, поездим с тобой. Я тебе пришлю приглашение, если твоя мама позволит. Позволит? Конечно, позволит. Мне уже 20 лет. И в прошлом году мы со Златкой одни ездили в Грецию. Кайф. А у тебя какая машина? Пежо. Дашь порулить? У тебя права есть? Спрашиваешь. Ой, Динка, я такая счастливая. У меня наиклевейшая сестра. А если одновременно с тобой приедет еще и Майка, ты возражать не будешь? С какой стати? Вдвоем нам веселее будет. Ты ж наверняка в какой-то момент скажешь, «Ах, я устала». «Ах, мне это уже не по возрасту. А вдвоем? Да еще если ты нам свою машину дашь...» «Свою не дам. Дам опель покойного мужа. Хватит с вас». Майка, кстати, фантастически водит машину. «Я тоже. У меня только опыта мало. Мама боится, чтобы я по Москве ездила. Слушай, а у вас там, говорят, в кафе можно травку покурить свободно?» «Нелли!» «Ой, не начинай. Думаешь, я травку не пробовала? Это ж ерунда». И дело не в кафе, а просто интересно. Как это, прийти в кафе и травку заказать? А ты сама не пробовала? Пробовала когда-то. Никакого впечатления. А посильнее что-нибудь пробовала? Да. В Мексике меня угостили пирогом с галлюциногенными грибами. И что? Ощущение отвратительные. А кайф был? У меня никакого. Состояние, как после тяжелого отравления. Все, тему закрываем. «А у тебя какой дом? Расскажи, чтобы я могла себе представить, как приеду. Расскажи, расскажи!» Я засмеялась. «Дом у меня двухэтажный. На первом этаже гостиная с камином, столовая, мой кабинет и большая кухня. А наверху три спальни. Есть еще подвальный этаж. Там стоит стиральная машина, холодильник для припасов. Ну и гараж». «Ух ты! И зачем тебе одной такой домины? «Сама не знаю». Я его покупала в таком состоянии, что он недорого стоил тогда и очень мне понравился. А в каком состоянии ты его покупала? Она ничего не знает. Надо рассказать, чтобы не возникло недоразумений. Видишь ли, когда умер мой муж... Выслушав меня, она твердо заявила, положив руку мне на плечо. И тебя это мучает, да? Ты не права. Такие вещи надо проносить мимо рыла. Что? Мимо рыла, То есть не брать в голову, плевать с высокого дерева. Про меня тоже всякие гадости говорили, особенно когда я стала мисс университет. Мне мама тогда сказала, «Тебе, Нелька, сейчас начнут завидовать, будут распространять всякие небылицы. Не обращай внимания. Не порть свои молодые нервы. Они тебе еще в жизни пригодятся в более серьезных случаях». «У тебя умная мама, а я вот не справилась». «Да». Ты зря дала слабину, уехала. Им же только лишняя пища. Мол, слиняла, значит, чувствует свою вину. А вот на это мне уже наплевать. Мне главное не видеть их рожи. И мне там хорошо, спокойно. Ты котов любишь? Котов? Каких котов? Ну, обычных. У меня собака и два кота. А, обычных? Обычных обожаю. У тебя как их звать?